Глава двадцать третья Сегодня утро было невероятно ласковым, чуть-чуть прохладным и умиротворенно тихим. Морская вода о берег не бьется, а как будто ластится, точно так же, как это делает мой любимый пушистый кот Марысь, когда ему очень хочется выпросить чего-нибудь вкусненького. На набережной вплотную друг к другу разместились горластые чайки. На голубом небе не видно ни облачка. Небесная синева отражалась в безграничном море. Солнце уже проснулось и пока ещё ласково грело утренних драконов. Я почти в припрыжку направлялась в дом Демьяна, вертя на пальчике заветные ключики. Демян мне выдал ключи от своего дома со словами, чтобы я осмотрела его дом и решила, подходит ли он нам и нужно ли строить новый. Я, конечно, и так была уверена, что дом Дамиана настоящее райское место. Уже только потому, что это же дом Дамиана. Но я без слов взяла ключи и, поцеловав любимого в первую очередь, направилась на экскурсию по его дому. И только потом уже вернусь к дядешке с великими новостями о скором изменении моего статуса. Из свободной драконицы я стану замужней дамой. Енина Азур Произнесла я себе под нос, словно опробовала новую фамилию на вкус, как новый рецепт пирожного. Ну, что сказать? Моё новое имя звучит. И ещё как звучит. Почти пролетаю мимо домиков со спящими драконами, скоро здороваюсь с редкими прохожими, которые пытаются меня остановить и вызнать подробности о вчерашней битве, но я лишь развожу руками. И кричу им, что сильно спешу. В припрыжку практически вбегаю на территорию дома Дамиана и... «Ай, ой, бляха, муха!» Заорала я, хватаясь за больно ушибленный затылок и стараюсь сохранить равновесие и не упасть. «Ах ты ж толстая овца!» «Даже от сильного и точного удара дубины ты не откинула свои толстые лапы!» Раздалось возле моего уха. Вот то, что ещё записка Марины. Я обернулась, чувствуя тошноту и головокружение, и чуть не заорала от возмущения. Ты! выдохнула я зло. Я! довольная и так же зло, оскалилась Ками. Из-за тебя, Дамиан, убил Халита. Убил того, кто обещал мне безбедную, шикарную жизнь на его землях. А теперь смотри, что со мной стало. Ками откинула увесистую дубину и, где она её только откопала, и потрясла перед моим носом руками, точнее, запястьями. Её руки были в маленьких дырочках, как от уколов. Я ощерилась, как самая настоящая озлобленная кошка, и процедила: "Ты настоящая дура, Ками. Мало того, что ты ядовитая, так ты захотела, чтобы Дамиан погиб. И ты думаешь, я бы позволила этому случиться?" Блодинка, которая в настоящий момент была далека от той распуфыриной куклы, а больше походила на умолишённую растрёпанную драконницу в больничном платье и босиком, заверещала так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. И мало того, эта ненормальная с криком набросилась на меня, целясь своими на маникюринами когтищами мне в глаза. Но весовые категории у нас были разные, и сумасшедшей блондинистой драконницы Не светило никакой победы в поединке со мной. Она, правда, сумела расцарапать мне щеку и шею, но и только. Я повалила тощую блондинку на землю лицом вниз, а седлала и для пущей уверенности ещё немного попрыгала на ней. Попой своей покрутила, вдавливая во влажную землю пищащую подо мной противную блонди. Ну что? Противная сколопендра. Да прыгалась, прошептала ей в ухо. Я была необычайно зла. У меня сильно болела голова. С огнило царапина и жутко пульсировало в затылке. Потрогала рукой ушибленное место и чуть не взвыла. На затылке у меня образовалась шишка размером с кокос. Ну, по крайней мере, мне так казалось. Я тебя ещё достану, джердяйка. Я вырву все твои космы. Глаза тебе выцарапаю. Шипела, это ненормальное, продолжая дрыгаться и стараясь всеми силами выползти из-под меня. Но не тут-то было. Я только сильнее придавила Ками. "Слушай ты, глиста в корсете, лучше заглохни, а то ещё землёй тебя накормлю", рявкнула ей снова прямо в ухо. Ками надрывно заверещала, а я не знала, что мне делать. Не могу же я её тут держать, пока кто-нибудь не объявится. Ну помощь Скорее подоспело в лице нескольких докторов и драконов-смотрителей общественного правопорядка. Гражданка Ками, как вы посмели убежать из-под стражи? Вы понимаете, что тем самым сделали себе только хуже, запречитал седой дракон и сказал своим помощникам: "Поднимите её с земли и увидите". Генина, вы в порядке? поинтересовались у меня. Странно, я этих драконов знать не знаю. а зато меня они по имени хорошо знают. «Почти!» — прокряхтела я, зло глядя на каме. «Это ненормальное напало на меня и ударило по затылку вон той дубиной!» Смотрители подняли орудие нападения, доктор осмотрел мой ушиб и сказал, чтобы я приложила скорее холод и полежала денек-другой в покое. Сказал, что ничего страшного с моей головой не произошло, сотрясения нет. Эта моя толстая коса спасла от фатального удара, а небольшая шишечка еще никого не довела до смерти. Так же он обработал все мои царапины. «А что будет с ней?» — кивнула я на Каме, которую грузили в транспорт и заковывали в настоящие кандалы. И как она смогла сбежать? А если бы Каме обернулась в своего зверя и кого-нибудь отравила? Доктор грустно вздохнул и ответил. Не обернулась бы. Мы ей ввели усыпляющее средство. Её вторая попысть пробудет в спящем состоянии несколько суток. Как раз мы девушку доставим в столицу, где её лишат ядовитых желёз и будут решать дальнейшую судьбу, но, скорее всего, её посадят под домашний арест до конца жизни. Скажу честно, мне даже стало жаль Ками. На одну секундочку. Стоило мне снова с ней встретиться взглядом, как эта тощая гадина тут же оскалилась, и изо рта посыпались тонны ругательств. Фу, какая же она мерзкая. Вот и пусть сидит в доме в заточении и хорошенько подумает о своём поведении, дура. Проводив взглядом удаляющийся транспорт, я тыкала в кустах потерянные ключи и стеная вошла в дом Домигана. От недавнего энтузиазма и великолепного настроения Не осталось и следа. Но стоило мне только пройтись по дому, как улыбка вновь вернулась на моё лицо. Особенно мне очень понравилась кухня и хозяйская спальня. Кухня по большей части тем, что ею практически никто не пользовался. Девственно чистая, по последней моде с хорошей техникой и посудой. Но тут у меня появилась мысль, а может, Демян заранее кухню оборудовал? Но даже если и так, то я довольна. Нашла в холодильнике пачку льда и приложила к своей многострадальной голове, точнее, затылку. Продолжая улыбаться, обследовала более основательно дом. Радую, что именно мне повезло стать спу женой Дамиана, невероятного мужчины. И, как говорится, идеальный дракон идеален во всём, то это точно про Дамиана. Жильё было потрясающим. Весь дом был наполнен брутальной аристократичностью. свойственные средневековым замкам. Грубые кованые элементы, деревянные балки и перекрытия, величественная массивная мебель с роскошной выделкой. Всё так и говорило о том, что у хозяина дома превосходный вкус, и он предпочитает уют. Только я бы обязательно добавила вазы с фруктами, растения и цветы. Они станут великолепным дополнением. Спальни для гостей были все неповторимы и очень милые. Но вот хозяйская спальня это настоящий шедевр. Бежевые и золотистые тона, выход на террасу, неповторимые виды из окна, где с одной стороны видно море, а с другой красота и роскошь гор. А кровать. Улыбка моя стала шире. Скорее бы мой Демиан поправился. Я вышла на террасу и вдохнула сказочное благоухание ароматов жасмина, розмарина и жакардовых деревьев. у Демиана была роскошная терраса с настоящим садом и камином. Забыла рассказать, что сам дом был расположен между скал побережья и окутан чистейшим воздухом, который излучает море. Красота. И мы будем жить именно здесь. Осталось только выказать своё восхищение любимому и готовиться к переезду. и обязательно рассказать дядюшке о своём чудном рецепте печенья страсти. Пора начинать поднимать рождаемость рустика. С такими мыслями я направилась к Дамиану, который ещё сегодня будет находиться под наблюдением доктора. Обязательно на обед принесу ему вкусного мясного супа от дядюшки, салат и чай со сладостями. Приготовлю особенный торт для любимого, называется Искушение. Торт Искушение Это действительно очень вкусное искушение, устоять перед которым непросто. Приготовить такой торт не слишком просто, но поверьте, оно того стоит. Пока иду обратно, вспомню подробный рецепт торта и поделюсь им с вами. Процесс трудоёмкий. Нужно выделить немало свободного времени, но чего не сделаешь ради любимого. Ингредиенты. Для коржей. Яйцо куриное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 Для начинки. Апельсин. Половинка. Для пропитки. Чай крепкий, 1 кружка. Сметана 20%, 150 мл. Сахар 100 г. Для того, чтобы приготовить ганаш. Сливки 20%, 30 мл. Шоколад черный 70%, 1 плитка. Мука 1 столовая ложка. Грецкие орехи полстакана. Сливочное масло 50%.